«А то, что ты видела, как аккуратно они укладывали в автобус эту парусину?» «Там явно кто-то есть». «Перестань фантазировать. Тюк слишком маленький. Никакая Клеопатра в него не поместится». «При тут Клеопатра? Ребенок-то поместится». Микроавтобус проехал прямо перед бампером Иркиной машины. Надежда схватила подругу за плечо и чуть не закричала. «Ирка, быстро за ними! Там ребенок! Голову даю на отсечение». Прошляпили их твои профессионалы. Не в силах противостоять надежденному темпераменту, мадам Ларуш вдавила в пол педаль газа и устремилась за оранжевым микроавтобусом. Преследование по узким кривым улочкам было настоящей пыткой. Оранжевый автобус взбирался в гору, то и дело скрываясь за очередным поворотом. Бирюзовая коко едва поспевала за ним, уже почти не таясь. Наконец микроавтобус выехал из города и помчался по узкой горной дороге. «Ирка, обожди!» — испуганно вскрикнула Надежда. «Пропусти их подальше вперед, а то здесь мы будем как на ладони». Ирка притормозила, недовольно ворча себе под нос. «То гони, то обожди. Найми себе шофера, тогда и кричи на него!» «Ну, извини, подруга!» — Надежда погладила ее по руке. «Давай теперь вперед, а то мы их совсем упустим!» «Бирюзовый Пежо...» Он помчался по горной дороге, справа — скала, слева — пропасть. Впереди — пустая серая асфальтовая лента. Оранжевый автобус пропал. Правда, свернуть ему было некуда, и Надежда не сомневалась, что они едут правильно. Дорога убегала все дальше и дальше в горы, и после очередного поворота перед глазами под открылась небольшая горная долина, окруженная темными скалами, и на их фоне, показавшаяся им особенно зеленой. Дорога упиралась в кованые железные ворота, на которых рядом с табличкой «Частное владение» въезд запрещен, красовался геральдический щит. На этом щите вместо привычных львов или мечей был изображен огромный скорпион с грозно поднятым ядовитым хвостом. Ирка остановилась перед воротами и вопросительно посмотрела на подругу. — Ну что, командир, что будем делать дальше? Моя Коко, к сожалению, летать не умеет, лазать по стенам тоже. — Автобус явно проехал ворота, — решительно проговорила Надежда. — Больше ему деваться некуда. — Значит, нам тоже придется нанести визит этому очаровательному насекомому. Или Скорпион, не насекомая? — Паукообразная сознанием дела, — ответила Ирка. — Ну, один черт. Они отогнали Коко в сторону от ворот и спрятали ее в зарослях колючего кустарника. Ирка посмотрела на машину с грустью, как на брошенную весь присмотра ребенка. Дамы пошли вдоль ограды имения. Довольно высокая каменная стена представляла для двух, прямо скажем, немолодых женщин непреодолимое препятствие. Пройдя от ворот метров кристо, они пошли в гору. Ирка стонала. «Знала бы, что нас ожидает...» хотя оделась бы соответственно. — Всегда нужно быть готовой к приключениям, — наставительно ответила Надежда, предусмотрительно обувшая кроссовки. С холма, на который они поднялись, можно было хотя бы заглянуть за стену, что Надежда и сделала. Уходившая от ворот подъездная дорога шла среди кустов, усеянных желтыми цветами, которые Надежда решила считать рододендронами, не потому что она знала, как они выглядят, а потому что ей нравилось это красивое слово. В конце дорога делала петлю вокруг фонтана и переходила в мощеную плиткой площадку перед длинным двухэтажным зданием из темного камня. Наведя резкость, Надежда разглядела над парадным входом такой же, как на воротах, геральгический щит с изображением Скорпиона. Дом был старинным, мрачным и настолько внушительным, что его вполне можно было считать замком, Разве что не хватало башен по углам и крепостного рва с подъемным мостом».